Параграф 7 Балканские народы под властью Османской империи. К середине 17 века Османская империя достигла вершины своего могущества. В Европе под ее властью находились Болгария, Греция, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина. Албания. Ее вассалами были Молдавское и Валашское княжества, а также расположенные на побережье Далмации славянская городская республика Дубровник-Рагуза. На территориях, непосредственно входивших в границы империи, существовала жестокая национальная и социальная ига. Оно проявлялось прежде всего в тяжелейшем подотном гнете господстве военно-ленной системы эксплуатации коренного населения. Целью упрочения господства турецких завоевателей служила по сути дела и греческая константинопольская патриархия, который султан духовно подчинил христианское население значительной части своих европейских владений. В школе и богослужении стал насаждаться греческий язык. Народы Балканского полуострова вели упорную борьбу против иноземных угнетателей за сохранение своих обычаев, языка и веры. Во второй половине XVII века обнаружились первые признаки ослабления Османской империи. Проявлением ее внутреннего кризиса – Был ускорявшийся распад военно-ленной системы. В силу дробления ленов и связанного с ним уменьшения доходов с них, многие турецкие феодалы начали уклоняться от военной службы. В то же время происходила концентрация земель ренты в руках крупных феодалов по Менялся сам характер феодальной эксплуатации зависимого населения. Поскольку Османская империя была уже не в силах осуществлять широкую экспансию, приносившую турецким феодалам богатую военную добычу, многие из них начинали заводить собственные хозяйства, основанные на барщине или издольной аренде. В битве под Веной турецкая армия потерпела в 1683 году первые серьезное поражения на суше. Последовавшие затем новые военные неудачи, усиление политического сепаратизма крупных турецких феодалов, хозяйничавших на местах, ослабление султанской власти наряду с усилением в XVIII веке натиска России и Австрии на Османскую империю, облегчили возникновение и развитие среди народов Балканского полуострова буржуазно-национальных по своему содержанию движений, которые в XIX веке сыграли решающую роль в ликвидации многовекового турецкого ига. Страница 150. Греки Система османского господства в Греции В ходе долгих и упорных войн с венецианцами туркам удалось захватить их владение в Греции, включая Крит, 1669 год. Венеция смогла удержать лишь ионические острова и несколько прибрежных городов Западной Греции. Континентальная Греция делилась на военно-административные единицы Санджаки. Эгейскими островами управлял Капудан-Паша, главнокомандующий морскими силами Османской империи. Большую и лучшую часть земель получили турецкие военные ленники Сипахи. Многие плодородные земли перешли к султану, его родственникам и приближенным. мусульманским религиозным учреждением. Население страны было обложено тяжелыми налогами. Жители некоторых районов выполняли специальные повинности, работали на рудниках, поставляли матросов для турецкого флота. Все эти повинности усугублялись злоупотреблениями местных властей, принявшими особенно широкий размах период упадка Османской империи. Распад военно-ленной системы усилил процесс преобразования военных ленов в частно-феодальные поместья Чифтлики. Владельцы их превращались из условных держателей земли в ее полных собственников, а крестьяне из наследственных владельцев наделов в арендаторов. Переход к новой системе землевладения привел к увеличению товарности сельского хозяйства, достигнутому за счет усиления феодальной эксплуатации крестьянства. Получили распространение тяжелые формы личной зависимости. Среди владельцев чифтликов наряду с турками было много и греков. Социальная структура греческого общества Турецкие власти передоверили имущим грекам функции местного управления, главной из которых был сбор налогов. Этот слой каджабашей, старост, выступал как посредник между завоевателями и населением, обогащаясь за его счет. Недаром народ видел в Каджабашах христианских турок. Другой особенностью социальной структуры греческого общества являлось наличие привилегированных слоев, деятельность которых выходила за рамки Греции. Турецкие султаны распространили духовную власть греческой Константинопольской патриархии далеко за пределы самой Греции. Греческие монастыри не только сохранили, но и расширили свои земельные владения. Обязанное порти своим материальным благополучием высшее греческое духовенство, в большинстве своем являлось ее верной опорой. Настоящей греческой аристократии, соперничавшей в богатстве и роскоши с турецкими визирами, были фонариоты. Буквально жители квартала Фонар в Константинополе, где находилась греческая патриархия. С конца 17 века торгово-денежная аристократия Фонара все теснее срастается с правящей верхушкой Османской империи. Фонариоты получают право на монопольные занятия некоторых важных правительственных постов, например, срабатывать. великого Драгомана порты господарей дунайских княжеств. Освободительная борьба греков Если имущая верхушка греческого населения приспособилась к иноземному игу, то народные массы не прекращали борьбы против него. В труднодоступных горных районах Греции турки вообще не смогли закрепиться. Непокоренные горцы составляли важную силу освободительной борьбы. Горцы Мани, Пелопонез, могли, например, выставить под ружье 10 тысяч человек. В других местах постоянно действовали отряды партизан. Завоеватели и их прислужники называли их клевтами, ворами. Но для истерзанного и забитого греческого крестьянина Клефт был единственным защитником от притеснения Паши, Сипахия, Каджабаши. Значение русско-турецких войн Особенно большие надежды в освобождении своей родины греки возлагали на Россию, с которой их связывали общность религии и давние исторические узы. Население Греции оказало активную поддержку России в ходе русско-турецких войн последние третьей XVIII века. Страница 151. Появление в 1770 году русского флота в Эгейском море стало сигналом к всеобщему восстанию в Пелопонессе. Но оно было жестоко подавлено. В следующей русско-турецкой войне 1787-1791 годы на стороне России сражалась на Средиземном море греческая добровольческая флотилия Кацониса. Русско-турецкие войны, ослабив Османскую империю, создали благоприятные предпосылки для освободительной борьбы греков. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года, давший возможность греческим судам использовать русский флаг, способствовал развитию судоходства в Эгейском море. Тогда же усилилась греческая эмиграция в Россию. В Северном Причерноморье возникли греческие общины, сыгравшие впоследствии значительную роль в развитии греческого национально-освободительного движения. Южные славяне. Положение южнославянских народов под властью Османской империи. Из южнославянских земель, подчиненных турецкой власти, В самом тяжелом положении находилась Болгария. Ее близость к центрам османской империи, Адрианополю и константинополю Стамбулу, обусловила здесь большую плотность турецкой колонизации. Если в других южнославянских областях турки жили как правило только в городах, то в Болгарии было, Немало чисто турецких сел и сел со смешанным населением. Греки-фонариоты, как и турки, проводили ассимиляторскую политику по отношению к болгарам, усугубляя их национально-культурный гнет. На первых порах греки составляли также в Болгарии основную массу торговцев. С 17 века происходил рост болгарских городов за счет прилива в них славянского населения. Одновременно в сельском хозяйстве турецкие землевладельцы спахи, сипахи, под влиянием развития товарно-денежных отношений стали заводить частновладельческие хозяйства и заменять натуральную десятину денежными поборами. Положение зависимого населения Райи резко ухудшилось. В несколько лучшем положении оказалась Сербия, находившаяся на окраине Османской империи. Тут не было турецких поселений, кроме того, Существовала сербская патриархия с центром в городе Печь. В состав ее, кроме Сербии, входила Черногория, Босния и Герцеговина. Сербская патриархия способствовала поддержанию национального самосознания христианских народов Балканского полуострова. Хотя она... по настоянию греческого духовенства и была ликвидирована турками, в 1766 году сербы не испытали столь жестокого гнета фонариотов, как болгары. В особом положении на всем протяжении турецкого господства на Балканах находилась Черногория. Это небольшая гористая область между Которским заливом и Скадарским озером фактически никогда не признавала власти завоевателей. Взимание ими подити в Черногории производилось только в форме изредка проводимых турками военных экзекуций. В условиях изоляции от внешнего мира здесь сложилось полутеократическое государство, во главе с митрополитами столицей которых был Цетинский монастырь в Черногории устойчиво держались пережитки родоплеменных отношений хотя здесь и действовало всеобщее народное скупщины собрание местные племена были разобщены и часто враждовали друг с другом чем пользовались турки разжигая эту рознь и привлекая на свою сторону путем исламизации неустойчивые элементы. Потурченцев Ассимиляторская политика турок на Балканах привела к тому, что в отдельных районах и областях полуострова сложились целые группы славян-мусульман, например, по Маке в Радобских горах Болгарии. Но больше всего потурченцев было в Боснии и Герцеговине, где феодалы-славяне ради сохранения своих привилегий приняли ислам. По этой причине тут сохранился слой старых феодалов Ак и Бегов, которые старались обратить в мусульманство и зависимых от них крестьян. Эти феодалы говорили на сербском языке, но исповедовали мусульманство. Борьба южнославянских народов против турецкого ига Неодинаковое положение южнославянских земель в Османской империи в значительной мере обусловило характер и методы их борьбы за национальное освобождение. Страница 152. Одной из ее форм было движение, известное на Балканах под названием гайдучество. Особенно широкое распространение оно получило в Болгарии. Нередко это движение переплеталось с массовыми крестьянскими антифеодальными восстаниями. Разгром турок под Веней В 1683 году активизировал освободительную борьбу южных славян. Они поддержали вооруженными выступлениями войну Священной Лиги 1683-1699 годы в составе Австрии, Речи Посполитой и Венеции, которым вскоре присоединилась Россия с Османской империей. В 1686 году вспыхнуло восстание в городе Тырново, которое возглавил Ростислав, выдававший себя за потомка последнего болгарского царя. Спустя два года, вскоре после занятия австрийскими войсками Белграда, началось восстание болгар в городе Чипровец. Оба эти выступления были жестоко подавлены турками. В стране воцарился режим произвола и насилий. Резко возросла эксплуатация крестьян турецкими феодалами. В 1688 году австрийские войска, занявшие Сербию, были поддержаны массовым вооруженным выступлением сербов. Попытка их руководителя Бранковича, выдававшего себя за потомка сербского феодального рода, предпринять шаги к созданию независимого славянского государства, окончилась неудачей. Он был арестован австрийскими властями и умер в темнице. В 1690 году, когда австрийские войска, под давлением превосходящих турецких сил, вынуждены были отступить за Саву и Дунай, свыше 70 тысяч сербов, активно участвовавших в антитурецком восстании, опасаясь мести турок, переселились во владения Габсбургов. Это великое переселение положило начало сербской области Воеводина. Сербия подверглась страшному разорению. Опустевшие в результате переселения южные ее земли современный автономный округ Косово были заняты албанцами. Война Священной лиги против Турции завершилась в 1699 году Карловицким мирным договором, по которому турки получили обратно все сербские земли к югу от Савы и Дуная. В 1718 году после успешной войны с Османской империей по Пожареватскому миру К Австрии отошли Северная Сербия с Белградом, Банат и Срэм. Однако австрийское господство, фискальный гнет, католическая пропаганда и национальное угнетение мало чем отличалось от политики турецких ассимиляторов. В результате неудачной для Австрии войны с Турцией 1737-1739 годы Сердские земли с Белградом снова оказались под властью Османской империи. С середины XVIII века главной силой в борьбе с Османской империей становится Россия. Её победоносные войны с Турцией В последние 3-е века создали более благоприятные условия для освободительной борьбы южнославянских народов. Кючук-Кайнарджийский мир, завершивший русско-турецкую войну 1768-1774 годов, явился первым международным актом, признавшим за Россией право на защиту и покровительство христианских народов Османской империи. Во время Второй войны с Турцией, 1787-1791 годы, в которой Россия выступила вместе с Австрией, на территории белградского Пашалыка произошло восстание сербов, которым руководил торговец Коча Анджелкович. Но австрийцы заключили с турками сепаратный мир, 1791 год, по которому освобожденные повстанцами земли были возвращены Османской империи. Главной движущей силой буржуазно-национальных движений сербского и болгарского народов было крестьянство. руководимая сельской торговой буржуазии Это обстоятельство, равно как и сохранение местного боярства в Молдавском и Валашском княжествах и славянских феодалов потурченцев в Боснии и Герцеговине, наложило существенный отпечаток на характер и формы национально-освободительной борьбы народов Балканского полуострова в XIX веке. Борьба Черногории за независимость Фактическая независимость Черногории делала эту маленькую страну важным центром антитурецкого движения на Балканском полуострове. Черногория приняла участие в войне Священной Лиги с Турцией. Сначала черногорцы одержали ряд побед в Албании и Герцеговине, Но затем, в 1690-1691 годах, турецкие войска дважды вторгались в страну, придав ее огню и мечу, и разорив ее политический и религиозный центр Цетинья. Страница 153. Ослабление Черногории благоприятствовало проникновение в нее ислама. Борьбу против потурченцев возглавил митрополит Данила Петрович 1697-1735 годы, основатель династии Негашей. По решению скупщины, племенных вождей и старейшин, в начале XVIII века потурченцы были истреблены. Столь решительная мера позволила укрепить внутреннее единство страны. Это сказалось на ее действиях против турок в период прудского похода Петра I. В 1712 году черногорцы сумели отбить нападение большой турецкой армии. Данила установил тесные связи с Россией. в 1715 году Он совершил поездку в Петербург. Петр I назначил Цетинскому монастырю ежегодную субсидию. Опираясь на политическую поддержку и финансовую помощь России, Данила провел ряд реформ, направленных на ликвидацию племенной анархии и укрепление государства. Был учрежден высший судебный орган. страна разделялась на округа не совпадавшие с племенным делением. Отстаивая в неравной героической борьбе с турецкими завоевателями свою независимость, черногорцы в 1796 году одержали в битве при Крусах победу над войсками скадарского визира. Связи между южными славянами и Россией в XVIII веке. Борьба южнославянских народов против османского ига помогла им выдержать натиск турецких ассимиляторов. Немалую роль сыграли при этом помощь и заступничество России. Русско-южнославянские связи в начале XVIII века впервые приобрели политический характер. Южнославянские народы активно откликались на обращение России о совместных действиях против турок. Помимо духовных, торговых и политических связей с Россией в XVIII веке, усиливались культурные связи. По указу Петра I в 1714 году был сделан перевод сочинения дубровницкого историка Орбини об истории славян. В 1725 году по просьбе австрийских сербов к ним был послан Максим Суворов для организации школы в Карловцах. Русская школа оказала влияние на создание славяно-сербского литературного языка просуществовавшего до XIX века. а влияние России в южнославянских землях свидетельствуют и другие факты. Так, тяжелое положение сербов-воеводины породило у них стремление к переселению в Россию. Во время Семилетней войны австрийское правительство, заинтересованное в укреплении союза с Россией, дало согласие на это. Около 20 тысяч сербов переехало на Украину. С 1766 по 1773 годы Черногории правил Степан Малый, выдававший себя за русского императора Петра III. Он много сделал для сплочения черногорцев и организации их отпора туркам. Поддержка России национально-освободительной борьбы южнославянских славянских народов явилась важным внешнеполитическим фактором развития предпосылок для грядущих буржуазно-национальных революций на Балканах в XIX веке.